Глава 7 Странно, такое ощущение, что ноль сдался. По утрам Лена обычно прочитывала разные клановые новости, делясь ими со мной за завтраком. Да? С чего бы это? Они отступили во всех локациях, где до этого серьёзно окопались, перестали появляться в обычных городах, даже если что-то случается. Да, я тоже заметил, чуть не проговорился. Для Лениной же безопасности своё реальное местоположение в игре я скрывал даже от неё. Действительно странно. Может, проблема где-нибудь в другом месте. Вряд ли у ноля игра связана только на земле. Ну что, куда идём? Встретил я свою рабовладелицу в колыбели. Её учитель оказался довольно специфическим, но от него я ушёл с навыком и теперь согласно договору, честно поступая в распоряжении к Хаку. Не знаю. Скуксилась девушка, сама, видимо, не ожидавшая удачного исхода предложения. «Придумай что-нибудь, ты же старше». «Эм...» К такому повороту события я не был готов. «Я вообще-то думал, что нужен тебе для какого-то конкретного задания. Может, тебе денег дать, им и кветы?» Пришла в голову отличная мысль. «Хе!» — выркнула Хаку. «Я и сама могу, кому хочешь заплатить. Даже тебе!» Так и заплатила бы каким-нибудь топом, чтобы поиграл с тобой. В чём проблема?» «Да пыталась я». Эмоции на лице девушки сменялись с быстротой кинокадров. «Не подходит никто для моего...» «Не твоё дело, в общем. Придумывай давай». В итоге мы просто решили идти качаться. Мне нужно было развивать новый навык, а Хаку безразлично, лишь бы что-то делать. Данже выбрал в европейском игровом секторе. Как-то приятнее сражаться со знакомыми ботами они с местными баньши, драконидами, демонами и прочей экзотикой. У нас же видишь монстра, и сразу понимаешь, чего от него ждать. Яд, высосывание жизни, когти, клыки. Красота! У тебя оружие-то есть?» Хаку щеголяла в одном кимоно, в котором сбежала вместе со мной с Шао. «Не, я всех руками покрашу. Хуха!» Изобразила она быстрый бой с тенью. Это даже неплохо выглядело в её исполнении, но явно недостаточно для предстоящего. Пришлось снабжать её оружием и броней чтобы не улетала постоянно на возрождение, и мне не нужно было за ней возвращаться. Уровень монстров выбрал 50 -й. Для прицепа приемлемая сложность врагов, а для меня самого – возможность минимально отвлекаться и наблюдать за прогрессом щита. Выбрали заброшенный замок с вампирами, вешающими дебафы, магическими летучими мышами и просто человекоподобными ботами. Для меня это было больше похоже на прогулку по детскому саду, но и Хаку почему-то не выглядела счастливой. «Нет, так не пойдёт!» На середине подземелья закопризничала девушка. «Ты совсем не напрягаешься!» «Да, что-то здесь не так. На самом деле мне тоже не нравилось происходящее. Не было прогресса со счетом. Хотя я перманентно поглощал весь входящий урон от атак, и физических, и магических. То есть я вообще не защищался. Но никаких признаков работы небесной тишины так и не появилось. Что бы было интересно, давай я сниму броню и пойду в одной одежде». Пришла мне отличная идея, как увеличить входящий урон. «А ты не окочуришься ненароком?» С сомнением посмотрела на меня Хаку. Её можно понять, всё-таки она видела только уровень и рассуждала привычными категориями силы в игре. «Не должен. С моими-то характеристиками». Теперь дело пошло гораздо лучше. В том смысле, что в логах стала отображаться работа навыка, и шкала прогресса второй ступени сдвинулась с мёртвой точки. «Нет-нет-нет-нет!» — нет, нет! устроила приставочка настоящую истерику. Хочу в данже твоего уровня. Надо, чтобы было опасно, чтобы ты прямо как страдал и сражался за мою жизнь. <как> Подавился смехом от реакции принцессы и её желания. Ну, моего уровня так моего. Перемещаться далеко не пришлось. В рамках одного города всегда есть хотя бы по одному месту для прокачки разной степени крутости. Новыми нашими противниками стали волкочерви в заброшенной шахте какого-то магического минерала, который действительно тут добывали. Серые мохнатые туловища с пастями, хвостами, без лап и не умирающие, если их разрубить пополам. Да что такое-то? Несмотря на то, что урон от волка червей был в разы больше, щит опять не работал. Активизировался он только когда я и в этот раз снял всю броню. Похоже, что небесная тишина конфликтует с другой процентной защитой. А я уже раскатал губу. Хотя бы 70% защиты от щита и остальные 30% от любой недорогой брони. И вуаля! Абсолютно неубиваемый персонаж. «Гадство! Пришлось расстаться с такой классной идеей». «Точно гадство!» — вклинилась в мой разговор с самим собой хаку «Когда мы уже нормально качаться будем? Что за игры ты тут устроил? Поставляешься голый под монстров и даже не лечишься! Где опасность? Где экстрим и накал страстей? Что ты такое?» — трясла она меня за грудки, явно переигрывая. «Мне нужны противники посильнее. Получается, опять спалился со своей силы на ерунде». Хорошо, что передо мной ничего не понимающий новичок, а и матёрый на котором пока метки ставить негде. Так пойдём к ним, сколько можно тратить время?» Возмущалась девушка, хотя сама за эти два коротких рейда каким-то образом выросла на два уровня. В данже со сложностью 300 плюс без брони и щитов знатно отхватывал даже я. Тут уже не справлялась естественная регенерация, и немалый урон проникал в самую глубь моей незащищённой тушки. Впрочем, доставалось и приставаки. «Ну куда ты лезешь? Пришлось опять орать на эту дурёху, в который раз улетающую на точку возрождения. «Ты ему своими протиками даже скоро не поцарапаешь!» Хотя тут я немного лукавил. Чтобы не просто так таскать её за собой, снабдил Хаку подходящим начальным луком. И это чудо даже умудрялось как-то им наносить урон бандитам, каннибалам, которые выступали нашими противниками, и получать свои крохи опыта. Но одёргивать девушку всё равно приходилось постоянно. Чувство самосохранения у отбитой каратистки отсутствовало напрочь. «Я только попробовать!» — привалилась пыхтящая Хаку ко мне в укрытие и, поставляясь под лечение. «Уже почти получается. У меня, кстати, тоже получалось. Во время натурального балансирования между жизнью и смертью небесная тишина прогрессировала семимильными шагами и уже достигла третьей ступени. Весь свой опыт от наших походов я пускал на уровне а не в дубле. Запасы ускорения благодаря пролонгаторам сейчас избытком а вот очков характеристик чуть-чуть не хватает. Хочу попробовать добить их все до 400 и посмотреть, выровняется ли процент резиста. Хороший щит для меня сейчас важнее нескольких миллисекунд скорости. «А чем ты вообще занимаешься в колыбели?» — спросила приходящая в себя Хаку. По ней было видно, что в рейдах она участвует впервые. бегающий в азарте глаза и трясущиеся от адреналина руки выдавали её с потрохами. Похоже, моими стараниями ещё одним фанатиком игры прибыло. «Зарабатываю деньги». Я в это время тоже восстанавливала восстанавливал здоровья до максимума. «Ух, и тут работа. Тебе в реальности этого мало? Ненавижу все эти глупые КТА, сборы по расписанию массовку по команде. Мне и в жизни хватает начальников и тех, кто знает, как лучше надо». «Ну, большинство всю жизнь ходит на работу. На те же восемь часов, кстати. Даже на 10 если брать время с дорогой. Их это не особо напрягает. Просто я работаю там, где все отдыхают. Знаешь, это как на каком-нибудь тропическом курорте. Ты приезжаешь восхищаешься, а люди, которые тебя при этом обслуживают, живут там. И не знаю, кому из них повезло больше. Тем, кому рай, весёлое приключение на пару недель. Или для кого он уже рутина. Лучше жить в раю и не работать, — выдала очевидную и распространённую мысль девушка, а я не стал её переубеждать. И давно ты уже так живёшь? Порядком лет пять. Видел некоторое дерьмо. Усмехнулся я. Как только не рехнулся, может, ты с отца уже какой-нибудь? Бесцеремонно потыкала она в меня пальцем. «Знаешь...» — задумался над её вопросом. «Здесь даже какие-то скучные дела кажутся интереснее и В реальности можно 10 лет заниматься каким-нибудь делом, а потом она устареет, и человек никому не нужен. Здесь же любое условно-правильное действие почти сразу вознаграждается, а неправильное нет, как, например, в нашей с тобой прокачкой. Сразу понятно, на верном пути мы или где-то совершаем ошибку». «Ой, опять занудствуешь?» «Пойдём лучше бандиков крошить, я уже всё». Восполнив своё здоровье, бодро подпрыгнула Хаку и тут же получила от бота магический заряд в голову, отправляясь на Возрождение. НПС-бандиты, с которыми мы сражались, отлично подходили для прокачки, и мы пока не собирались их покидать. С истреблением я не спешил, цель была не в этом, поэтому мы фактически всё время оставались в начале данжа Лоугова. Я подставлялся под урон, отстреливая только тех, кто подходит слишком близко а Хаку неуклюже постреливая из-за моей спины. Хотя и было видно, что она увлечена, но я за три дня взял уже четвёртую ступень тишины и ещё за неделю пятую. А так как противники были в два раза выше моего формального уровня, даже небольшое количество убийств приносило достаточно опыта. Как я и думал, проценты резистов зависят от характеристик. И чуть выровняв их, получил рост и защиты. Пятая ступень выросла до 39,2%, и ещё немного и будет ровно 40%. На это мой прогресс остановился, и я понятия не имел, почему. Попробовал пробиться к ВОСу, там урон вообще зашкаливающий, но без эффекта. Пробовал и без снаряжения, и без оружия в одних трусах, под эхидный смех грудастый, тоже никакого результата. Только для Хаку пока всё было нормально, поэтому мы продолжали геноцид преступности. В реальности за это короткое время появилось ещё пять поставщиков нейросетей первого поколения. Видимо, народ понял принцип и просто воспроизводит его. Как бы при таком количестве предложений не пошла цена вниз. Это не критично, но всё равно не хотелось бы. Интересно, на каких условиях и с какими процентами работают мои конкуренты? Покупательский спрос на нейросети, благодаря государству, к счастью, пока не падал. Хотя Россия и не вошла в список тех, кто субсидирует галлу своим гражданам, предпочтя тратить накопленное на более материальные вещи. Верно это решение в контексте технологического рывка или нет, пока только время. Причём уже довольно скоро. Из-за корабль стал быстро заполняться. Одна сеть, может, и занимала немного места, но их уже десятки миллионов. Похоже, что это будет самым объёмным грузом в рейсе. Ко мне стали обращаться некоторые знакомые, знавшие, что я свалочник, с вопросом, нет ли у меня лишних галу на продажу. В основном я отказывал, оправдываясь тем, что уже всё потратил на нейросеть для себя и для Лены. Но были исключения. Например, институтские друзья, которые когда-то одолжили мне кредиты для покупки гостиницы. Кредиты обратно получать они наотрез отказывались, сохраняя это как повод для шуток, потому что было приятно выручить их с лёгкой безопасной покупкой галу Тем более, что обналичить несколько единиц инопланетной валюты нужно было и мне самому. Морально я уже готовился к переезду, собирая деньги на всё предстоящее. Тормозила только защита диплома. Полуковник тоже не торопил, понимая, видимо, учебные обстоятельства, но периодически ненавязчиво напоминал о себе и необходимости сменить место жительства. «Всё, у меня больше ничего не работает». В игре Хаку достигла 49-го уровня и никак не могла перевалить барьер 50-го для получения класса. «У меня уже давно», — присоединился я к её нытью. «Моя небесная тишина замерла на пятой ступени, пусть и с ровными 40% защиты. Единогласно мы решили взять небольшой перерыв в наших отношениях. Хаку нужен был не знаю для чего, а мне, чтобы часы игры не тратить впустую». Переместившись в занурди, Пришлось ещё и номер ей организовать в своей гостинице, лишь бы не слушать причитания, что она может пожить у меня и совсем не будет мешать. Возможно, происходя это в реальности, я бы ещё согласился, а так... Добравшись до конца до кабинета, я стал просматривать новости по моим делам. Самое забавное было связано с объявлением об убийстве Ноля. Невероятно, но нашёлся игрок, сумевший до него добраться и даже ранить. В подтверждение были предоставлены логи с нанесённым уроном. На награду в один галу это не тянуло, но всё равно вызывало дикое уважение. Отправил герой сотни миллионов кредитов. Многовато, конечно, но игрок, по сути, рисковал своим персонажем. И приглашение в друзья. Определённый его опыт может пригодиться в будущем. На этом информация по нулю не закончилась. Пришёл ответ с форума сволочников. Игрок просил 200 галу за список сфер интересов на ля в колыбели. Несмотря на то, что мне сумма казалась огромной, для содружества это было немного. Я прошу по большому счёту не секретную информацию, а сбор открытой информации, где и когда засветился. Поэтому я согласился и перевёл деньги на анонимный буферный счёт. После оплаты, автоматически получив пакет информации, сразу открыл его и стал просматривать. Список достижений ноля, а по-другому это никак не расценишь, внушал. 200 крупных городов в своей родной локации, оказывается, это не Картис, пять шахт добычи минералов в эликсиру характеристик в Картисе, Большая алхимическая лаборатория там же. По два-три города на разных планетах. Все обязательно недалеко от межмировых порталов. Торговый клан на свалке, который, впрочем, по неизвестной причине недавно приостановил свою деятельность. И как вишенка на торте, модераторство. И почти полностью покоренная планета целиком. Это понятно про нас. Игрок уверяет, что список исчерпывающий, и у ноля точно ничего больше нет. Да куда уж больше. Бонусом к списку шла примерная оценка сил ноля. Примерная потому, что даже по меркам Большого Мира его персонаж был очень силён. Одних только цифр, таких как мы с Кирси, на его счету больше сотни. Он специально их находил и демонстративно при свидетелях жестоко убивал. Явно товарищ с проблемами. И как я с ним могу что-то сделать? Похоже, задание администратора превращалось в невыполнимое. Класс 0 было неизвестен, но точно что-то пространственное. Все его защитные атакующие техники связаны с магией именно этого направления. Примечательным для меня было то, что его никогда не видели в броне. Скорее всего, его защита и моя работают аналогичным образом, а это уже что-то. Хм, наследие. Похоже, что ноль нашёл способ как-то добить оставшиеся 10% резистов в своей защите, например, тем же наследием. Когда уже кто-нибудь у нас на него наткнётся? Но ведь можно и не ждать у моря погоды. Возможно, существует такое снаряжение, которое не будет конфликтовать с небесной тишиной. Пусть не броняя какая-нибудь мантия магов, Медальон или ещё один навык. Мне, в общем-то, немного надо. Всего каких-то 10% защиты. Пользуясь возможностью гостиницы, тут же из кабинета залез на аукцион. Нужны лоты, которые дают именно процентную защиту. Пусть это будет только 1-2%. Главное — найти неконфликтующий с тишиной принцип. А масштабировать его уже будет проще. Подходящих лотов оказалось много. Были дешёвые, дорогие и очень дорогое. Но начать я решил именно с дешёвых. Так я смогу попробовать максимальное количество вариантов. Надолго погрузившись в каталог предложений, я скупал всё хоть и немного подходящее. «Принеси мои лоты с ауксона», — написал я постоянно пропадающий в городе Хаку. Я её понимал, сейчас в зануруди было интересно. Много магазинов, много экзотических товаров, в том числе с других планет, и много самих инопланетян. Что может быть соблазнительнее для девушки? «Ты там головой случайно не ударился?» «Да, я, конечно, наглела, но мне было лень идти самому. А Хаку всё равно маялась какой-нибудь ерундой». «Я тут столкнулся с управляющим отеля. Он говорит, что твой номер, возможно, перестанут обслуживать». Чтобы Хаку могла спокойно жить в зануруди ей нужно место для возрождения. Сама она заселиться в мою гостиницу не смогла бы. Номеров-то свободных нет, но я сказал, что у меня здесь очень хорошая репутация с хозяином. Ага, куда уж лучше. Всё устроил. «Уже иду». Мой личный курьер помчался к зданию аукциона. Днём в реальности занимался поиском подходящего второго навыка. Конечно, в первую очередь искала что то связанное с процентами щитами но такое находилось только у стихийников типа отдельной защиты от воды от огня и так далее нормальный маг мог себе позволить собирать коллекцию подобных резистов но у меня был свободным только один слот кроме этого искал информацию почему не растёт моя небесная тишина именно за этим занятием меня застала новость пролетевшая красной полосой по всем каналам а на масштабный захват города за нурди инопланетными игроками Хотелось сразу броситься к модуле виртуальной реальности, но я заставил себя вначале внимательно прочитать, что было известно на данный момент. Итак, наёмники ноля атакуют только игроков, не трогая NPC и не разрушая зданий. По какой-то причине охранные и вообще вооружённые силы короля не вмешиваются, несмотря на пока статусы атакующих. Как чужие игроки это сделали, ещё предстоит выяснить. Сейчас блокированы все гостиницы городская портальная арка. Улицы наполнены специфическими боями, только холодное оружие и локальные неразрушительные заклинания. Обороняющимся тоже приходится сдерживаться при нанесении ущерба городу, и на них реагирует стража. Примерно понятно. Вход. ну ты где там пропадаешь? Тут такое?» Первое, что мне пришло после загрузки в колыбель. «Ты сама где?» «Конечно, это была Хаку». «В гостинице. На улицу выйти невозможно. Моментально отправляет на возрождение. Но я постоянно пытаюсь». «Ну да, для неё это постоянно легко, а вот мне уже с каждой смертью приходится ждать больше часа». Заходя в игру, я так и не придумала что предпринять, и что делать дальше для меня является дилеммой. Выскочить на ускорение и устроить тотальный геноцид нападающим, при этом ясно показав у нулю, что настоящий ловец духов — вот он, на земле, или не вмешиваться и понадеяться на других игроков. Комплекс героя, единственного и неповторимого, я ещё не заработал, поэтому верила что земля не должны справиться». А вот паранойя уже плотно мной овладела. Вдруг всё это нападение только для того, чтобы выманить меня? «Ух, как быть-то?» Меня раздирала непривычная смесь из чувств паники, ажиотажа и неуверенности. «Ну ты будешь что-нибудь делать или нет?» Только поддевала масло в огонь Хаку. «Думаю, после полного подавления игроков Ноль с лёгкостью разделается и с местными NPC, разделяя власту, как говорится». Частично у него это уже получилось, благодаря трюку с пока статусом и отсутствием реакции на него НПС. Нет, совсем не участвовать тоже нельзя. Хотя бы из-за моих обязательств перед администратором. А то получится, что я не просто не улучшил ситуацию в локации, но бездействием потворствовал её ухудшению. Так что вмешиваемся однозначно. Ускорение можно ведь использовать и по-разному. Не только же одним мечом могу я махать. на Науксоне нашёл максимально мощный лук, который мне подойдёт. Выбор пал на золотой лук Громовержса, почти бутафория за исключением того, что он был действительно золотой. Уникальная сувенирная вещь с посредственными свойствами и совершенно не приспособленная к реальному использованию. К тому же, при немаленьких габаритах и большом весе лук нельзя было убирать в инвентарь. Но он обладал двумя неоспоримыми достоинствами, нет необходимости в стрелах. Они появляются сами по волшебству. И ещё он был внеклассовый. То есть воспользоваться им мог любой, кто хотел. Стоил лук при этом прилично. Почти 50 миллионов кредитов. Но сейчас не тот момент, чтобы экономить кредиты. Оплатив покупку, забирать её придётся мне самому. Хаку точно сейчас не сгоняешь. И вообще, надо подключить уже автодоставку с аукциона Хотя бы вот для таких ситуаций. Из гостиницы уходил под ускорением в 20 раз. Это было супербыстро для возможных наблюдающих со стороны. И супернапряжно для моего мозга. Но мне и надо было пробежать до аукционного дома и обратно по пути обращая внимание на засады. Много наёмников засели тоже с луками и магическими жезлами, караулит выходящих из гостиниц. Из-за того, что улицы были полны стражей, пусть она и не вмешивалась, атакующие не могли использовать массовые дебафы. Поэтому ничего не влияло на мою скорость, я благополучно забрал покупку и вернулся в гостиницу. Фух. Сразу отключил я экстремальное ускорение, ограничившись уже привычным Х-10. В отличие от обычных постояльцев, у меня была привилегия доступа на крышу гостиницы. Да, преобладающая высота хоть как-то компенсировала непосредственный лук. В этом и заключалась моя идея — попробовать доминировать и нагибать сверху. Посмотрим, насколько это жизнеспособно. Стоя на крыше, позиции чужих были как на ладони, буквально подставляясь под мои стрелы. Конечно, это только если они не видят, откуда исходит угроза. Но пока... С луком управляться было реально сложно, но медленный процесс прицеливания компенсировался ускорением Х-10. Вокруг моей гостиницы осада оказалась самой многочисленной, почти 20 человек. Долго привыкал и пристреливался. Один выстрел в голову, второй, третий, 10. Готов. Пока никто не понимал, откуда им прилетает. Было просто. Но стоило противнику меня заметить, стало жёстко доставаться. Особенно, когда я долго выискивал жертву, высунув голову из-за края крыши. Как правило, били по мне лучники, целившиеся даже быстрее, чем я на ускорении. Маги же, не обладая достаточной классовой меткостью, просто полили по крыше из жезлов. В такие моменты неожиданно стала расти небесная тишина, которая сейчас со своими 40% уже успешно заменяла броню. Урон от игроков засчитывался как подходящий для дальнейшей прокачки ступеней. Это, в общем, объясняло, как развивать навык дальше. А ещё на крыше открылся истинный смысл названия нового навыка. Небесная тишина чего-то там. Все прилетающие атаки не просто гасились на уровень резиста, если попадали по мне по счету, но и теряли всю свою звуковую составляющую. Вокруг меня образовалось пятно спокойствия, позволяющее даже слышать, что происходит внизу, не обращая внимания на прилетающие вспышки. Но несмотря на такой удачный момент, именно сейчас использование тишины придётся отложить до менее публичных обстоятельств. Слишком это будет выглядеть странно для лучника поэтому спустился и переоделся в среднюю классическую броню. Она пусть и уступает магической, зато выгляжу я, как обычный игрок. Задув в спокойной обстановке кабинета, можно написать хаку. «И на крыше отвлекая на себя внимание осады перед гостиницей. Можешь выйти умереть быстренько», — ответил задолбавший меня спамом каратистки. «Что так долго? Мы с народом идём в атаку». «С каким ещё народом? Какие мы?» «Тут другие жильцы отеля организовались в отряд. Пойдём сейчас на прорыв, наваляем козлам». Лови приглашение в группу и пошли с нами. Похоже, мое шутливое пожелание быстро умереть. Девушка восприняла слишком серьёзно. Лучше подсвечивайте мне цели. Принял я приглашение, но выходить не собирался. Буду вас прикрывать. Дальше была рутина. Мне дают подсветку, я фигачу по метке. Иногда даже не особо целюсь. Но ускорение почти как пулемёт. Пойди докажи, что лучников таких не бывает. Создающий настоящий шквал из призрачных стрел. Может, я даже кого-то ранил. Но цель была только в том, чтобы отвлечь. Не везде я доставал с крыши, но наш район народ зачистил и без моей помощи. «Нужно отбить портал. Пойдём, без тебя нам точно не обойтись», польстила мне Хаку. Со стороны выглядел, как прокачанный для своего уровня игрок суперлуком. Его внешний вид всеми силами это подчёркивал. И развитым навыком стрельбы. Остальные ополченцы, собирающиеся прорываться к городскому порталу, были 300-400 уровня и Хаку 50-го ты получила уровень здесь? Удивление моё было обосновано. За игроков опыта не дают. Да и кого она могла убить, если уж у меня не получается? Ага. Хак получилось с довольством. И класс получила. Рассказывай. Сгробастов девушку, оттащил её в сторону, чтобы не могла вырваться. Надо вытрясти из неё всё прямо сейчас, пока не сняли осаду. Это класс спутник, сейчас покажу. Её взгляд погрузился в интерфейс, и система дала о себе знать служебным сообщением. Принять игрока сатирит. Почему нет? Жмём «да». То, что я что-то сделал не так, понял по расширившимся глазам Хаку. Настолько расширившимся, что это стало заметно, стоя рядом с ней в тёмном углу, посреди воюющего города. «А можно я тут посижу с тобой?» пискнула она. М «Да, видимо, надо было сначала прочитать, на что соглашаюсь». Открыв полное описание того, что предложила игра, быстро пробежался глазами. Передача сателлиту часть сила навыка. Выбрать. Передача сателлиту часть силы характеристик. Выбрана ловкость. Отменить. Передача сателлиту часть входящего урона. Выбрать. Передача сателлиту часть негативных эффектов от заклинаний. Выбрана. Дальше список продолжался. Перечисляя, какие положительные и негативные эффекты мы можем разделить. Коэффициент у всех передач и негативных и позитивных был одинаковый. То есть, если Хаку перенимает часть моей ловкости, то в том же соотношении получает и весь урон, приходящийся на меня. «Я пока только что-то одно могу перенять, и только раз в сутки», жалобно посмотрела на меня девушка, не желающая, чтобы я прервал эту связь. «Ладно, иди, воюй дальше. Посмотрим, насколько далеко работает твоя способность». «Ну а чего дёргаться? Конкретных значений она не видит, и ладно. То, что я сильный игрок, Хаку и так поняла». И начать оттенкиваться сейчас, значит вызвать только больше подозрений. Хако присоединилась к авангарду сопротивления, а я остался на задней линии атаки. Нас собралось около 500 человек, решивших попробовать отбить центр города. Там вокруг выхода из телепорта наёмники организовали пентаграмму, которая не только убивала всех появляющихся игроков, но и, видимо, давала силы кому-то из атакующих. Или она была вообще самоподдерживающаяся, но тогда это полный финиш. Хорошо, что в Занурди традиционно много светляков и в тёмных же городах у добряка им оттираться. Поэтому с ней уже что-то делали. Осталось только выбить живую силу чужих. Как же тяжело это терпеть. Не мог я смириться с тем, что не могу участвовать во всю силу. Бред какой-то! Если бы я просто использовал ускорение, то поубивал бы всех и всё. но ну, пусть не всех, но многих, очень многих. Держись, боец! Ты неплохо себя показываешь! Похвалил меня какой-то паладин трёхсоткой, чем заставил ещё больше скривиться. Атаковать портал народ не спешил, накапливая побольше сил. Через реальность, периодически выходя, списывались, кто смог выбраться живыми из своих зданий, и договаривались о действиях вместе. «Может, пойдём к храму, перекроем портал и вход для наёмников?» — предложил кто-то из собравшихся. «Никто из них так и не рискнул возрождаться у нас. все лезут и лезут из портала». «Бесполезно. Там у модератора такие полномочия, что лучше вообще не соваться». Сразу нашли знатоки реального положения вещей. Странно, что Ноль до сих пор не распространил эти свои полномочия на город или не поучаствовал каким-то другим образом. «Мы не можем просто сдаваться каждый раз, когда чужие хотят придавить нас пяткой к земле! Сейчас это произойдет в игре, а потом в реальности!» Где-то в центре толпы нашелся громкий оратор, заводящий народ. «Пусть мы стали недавно частью Содружества, но мы заслужили свое право на свободу, веками изоляции да «Веками развития культуры!» да! «Так пойдёмте же и вышвырнем этих незваных гостей с нашей земли!» да заведенная толпа ринулась на укреплённые позиции инопланетян, блокировавших городской телепорт. Что делать? Поплялся за этими идиотами и, естественно, сидел потом в загрузочной области полтора часа. Ну как сидел, спал на самом деле. Но, тем не менее, вернулся и продолжил эту бессмысленную борьбу. Не потому бессмысленную, что нужно было просто отдать город. Бессмысленную из-за того, что не мог сражаться в полную силу, каждый раз на ускорение буквально видя свою смерть. И не в силах что-то с этим поделать, потому что боялся. Боялся, вдруг вся эта атака инопланетян, провокация, чтобы выманить меня. Паранойя съедала меня изнутри, и я ничего не мог с ней поделать. Днём был, как на иголках, не в силах сосредоточиться на предстоящей защите. К счастью, вахту тех, кто выходил из игры по делам, сменяли игроки из других часовых поясов. Только инопланетяне такое ощущение не выходили совсем, даже после редких смертей, снова и снова появляясь в портале. «Слышал? У нас настоящая война в прошлом!» Хотела поделиться со мной Лена. «Да, что-то читал. Постарался сделать лицо настолько невинным, насколько это возможно». «И как там? Кто побеждает?» Как это ни странно, не побеждал никто. Инопланетяне организовали блокаду нескольких точек в городе, а земляне с переменным успехом отбивали то один форпост, то другой. Только городской телепорт превратился в неприступную крепость, которая нам не далась. Так повторилось и на второй день, и на третий. Я, конечно, участвовал во всём этом безумии. Только на седьмой день просто огромная группировка сильнейших игроков Земли смогла добраться до Занурди своим ходом. Освобождение города было даже не битвой, побоищем. Земные топы раскатали в тонкий блин инопланетян, и потом ещё почти две недели не покидали город, просто на всякий случай. В гостинице за это время даже выросла цена на мои дешёвые номера. И что это было? Пытался понять мотивы ноля в произошедшем. Он ведь наверняка потратил немало денег на осаду. Ради чего? Ради плаката, появившегося по всему городу. «Уважаемые земляне! Межпланетный портал остаётся вне политики и военных действий и продолжает работать в штатном режиме. Так будет и дальше». Модератор портала Земли. «Что за лицемерие?» Обсуждали мы эту тему с бушующей Леной. Как будто кто-то сомневается, что именно он стоит за всем этим. У обычных игроков вполне может сложиться мнение, что ноль ни при чём. Должен был я признать удачный ход с объявлением. Неизвестно, для чего ему это. Посмотрим, что последует дальше. Но с чем я точно определился, так это чем занять оставшиеся в свободный лот. Пусть это станет последним моим навыком для персонажа, но этому фарсу я больше не позволю повториться. Не в мою смену. Пролистывал список подходящих навыков на планшете. «Что ты там опять бормочешь?» Прилетел мне поцелуй в щеку от Лены. «Пойдём лучше кино смотреть. Я приготовила мороженое». «Приготовила?» «Это достала его из упаковки и разложила по тарелкам?» «Причём, я смотрю, весьма неравно разложила. В моей хорошо, если была треть порции, и всё остальное умещалось в её». «Ой, тебе никто не говорил, что ты зануда?» «Ты не поверишь».